Спустя несколько часов во дворце. Ну как, сопроводил Грошика? спросил император, сидя в своём кабинете. Где тот у тебя был гномя водка? ответил вошедший. Лучше молчи, остановил он императора и, достав припрятанную бутылку прямо из горла, сделал глоток огненной жидкости. Да, и сделай заказ на медную монетку со взрослого орка размером. Произнёс сон, делая второй глоток из бутылки и положив на стол медную монетку. Хватит пить из горла. Объясни, что случилось, произнёс император и, забрав бутылку, разлил по двум стаканам, достав тарелку с солёными огурчиками. Представь, за одно утро два раза от меня сбежал. Два раза. А теперь успокойся и расскажи подробно. Император забрал рюмку и налил по новой. Учти, Это предпоследнее. Нам ещё на бал идти. Каюсь, брат, в первый раз я его сам спровоцировал. Захотелось поиграть в кошки-мышки. Ну и поиграл немного словами, а он возьми и испугайся. Да так, что нам всем было не весело. Он один сбежал от пятерых гвардейцев из комнаты, где была всего одна дверь и одно окно. Самое обидное, что он всё это проделал играючи. И я заподозрил, что он что-то удумал, когда он начал есть яблоко. Ожидал, что им мне в голову запустят. Нет, просчитался. И сильно просчитался. В самом начале я подал сигнал спокойствия гвардейцам. Потому они не успели среагировать. Этот чертёнок спровоцировал нас, развёл как детей. Сказал он, подняв рюмку на уровень лица и посмотрев через неё на свечу. Он кинул яблоко в окно, разбив стекло. Гвардейцы, соответственно, подумали, что он в него сейчас тягонёт, и трое бросились на перехват к окну. А он отскочил в сторону и разорвал одеяло с периной. Знаешь, оказывается, большое количество лёгких пёрышек не позволяет взаимодействовать магическим способом с объектом. А теперь то же самое простым языком, прервал император своего брата. Я не смог наложить на него путы. Перья не дали. Я считал себя довольно-таки сильным магом, а тут растерялся. А затем испугался. Вдруг он, убийца магов, больно шустро действует. Хорошо, что от испуга не жахнул чем-нибудь убойным. Пока я замешкался, он перевернул кровать вместе со мной на гвардейцев. При этом успел увернуться от того, что бросился на него. И представь себе, простой подушкой... «Нейтрализовал обычного гвардейца», — произнес он и одним глотком выпил содержимое рюмки. «А как можно вырубить гвардейца подушкой?» «У них лучшие доспехи, зачарованные магами, а орки никогда не владели магией». «Духа в подчинении у него не было?» «Или есть». И император тоже залпом выпил и закусил огурчиком, заставив брата закусить. «Нет, он ее кинул, а гвардейцы поймал». «Нет, если бы не приказ...» Он едва ударом головы отправил бы к процам, несмотря на то, что руки оказались занятыми. Арченку удалось его сдвинуть всего на волосок, но хватило проскочить, оставив гвардейцу лишь клок одежды. Он, по-моему, и не заметил, что лишился куска одежды. Проскочив на чердак, он искупал одного из лучших моих гвардейцев в мёде и скрылся там. И я думал, мы его потеряли. Мои люди 2 часа переворачивали весь дом раз за разом. Не могли его найти. Предполагал, что он уже по кварталам бегает. А нет. Он спрятался в той комнате, где всё и началось. А за дверью этой комнаты я стоял. Представь. Он спрятался от меня в трёх шагах, можно сказать, под носом. Если бы я не воспользовался магией поиска, настроенной на его одежду, не нашли бы. Успел буквально в последний момент. Следы ауры не успели раствориться. Я в первое мгновение потерял дар речи, когда понял, где он сидит. А когда и как он ускользнул во второй раз? Спросил император, разливая напиток по ёмкам. Знаешь, он, по-моему, решил проучить меня за свои страхи и воспользовался моей самоуверенностью. Плюс непомерная наглость и запредельная ловкость. Он поспорил со мной на грош, на медный грош, что убежит от меня во второй раз. Представь себе, в лицо заявил, что сбежит. И мало того, предлагает поспорить на грош мать его, на медный грош. А вокруг нас десяток гвардейцев, что не сводят с него взгляда ни на мгновение. Я и повёлся как мальчишка. Согласился и даже рукопожатием подтвердил наш спор. Так представь себе, он нас специально оказывается в воротах и остановил перед самой каретой. Так вот, когда я пожал ему руку, Он сделал то, чего меньше всего от него ожидали. Я думал, он попытается взять меня в заложники и так вырвется. А нет. Он опять переиграл меня. Я левой рукой взялся за ножны, чтобы он не смог вытащить кинжал. А он схватил меня за голову и запрыгнул, используя мою руку, что лежала на кинжале, как ступеньку на перекладину ворот. Ну и что было дальше? Рассказывай не томи. произнёс император, не выдержав затянувшейся паузы. Что ж, что? Мои орлы ощипаны и среагировали так, как и положено. Сбили нас с ног, а точнее, меня сбили и прикрыли собой. А он, сперекладены ногами, прыгнул с громким криком Спарта, сбил извозчика, что сидел с раскрытым ртом, и завладев возжами, погнал экипаж в галоп. Правда, проехал совсем немного, остановил лошадей и спокойно уселся около экипажа. Как будто ничего и не случилось. Он, надеюсь, живой? с тревогой в голосе спросил император. Скажу честно, в первое мгновение я хотел его спалить вместе с каретой и лошадьми. Потом успокоился и всю дорогу обдумывал всё, что произошло. Знаешь, это не он утёр мне нос. Это боги показали, что я не всесилен. Без помощи богов он не смог бы это провернуть. Я сам себя обманул. А вот эта монетка послужит мне напоминанием. Я из неё сделаю перстень, простой, медный перстень. Как в песне поётся: рыцарем не надо слыть, тем надо быть. Да, и насчёт медной монетки с размером сорка. Это был намёк богов на моё эго. Ты точно решил поставить этот памятник посреди площади? Сомнением в голосе спросил император своего брата. Да, Но я не совсем сбрендил, уже оплатил уличным актерам представление. Они будут показывать, как грошек водит за нос имперского капитана. Все мои агенты сейчас усиленно распускают слухи о том же самом. А я, весь из себя такой благородный, заступился за народного героя и не позволил его преследовать. Вот такие вот дела, брат. Наливай по последней и баста. Мне еще за этим следить и разгребать все, что он натворит. Ты думаешь, натворит? Я не думаю. Я уверен, решительно произнёс брат императора и залпом выпил. "Честь имею", отчеканил он и, развернувшись, ушёл чётким строевым шагом. Всю дорогу меня инструктировали, как себя вести во дворце: как кланяться королю, а как вельможам. На что я возразил, что я орк, гордый чёрный орк, а орки ни перед кем не гнут спину. Так меня предки учили. и не мне менять орочьи обычаи, особенно когда они совпадают с моими желаниями, а точнее, не желанием стоять на коленях. Сам дворец меня поразил красотой и пышностью. При этом мне надо было показать, что я хоть и умный, но ничего толком не видавший чёрный орк. Меня провели в центральный зал и показали реликвию императорской семьи, которую охранял десяток чёрных орков. Вот гдеmouseX стать орочьего народа. При виде них у меня от восхищения аж дух захватило, а затем от негодования. Эти редиски на меня смотрели как на какашку с ножками. Такого презрения в глазах я ещё не видел ни от кого и никогда. Каких сил мне стоило не плюнуть в эти зенки, но я сдержался из последних сил. В конце концов, мне с ними детей не крестить, а их проблемы это их проблемы, и пока меня не касаются. Мне фиолетово всё, что они думают, тихо произнёс я сам для себя, выравнивая дыхание. А затем мне предстояло снова замереть с открытым ртом. Реликвии империи оказалась офицерская форма. А точнее, белогвардейская форма офицера со всеми атрибутами, начиная от портупеи с кабурой и шашкой или шпагой, я в них не разбираюсь. На кителе красовались кресты, а на фуражке кокарда с двуглавым орлом. И блестели пуговицы с таким же символом. Всё это аккуратно лежало на столе, но за толстым стеклом с ярко-красными кристаллами по периметру. "Я смотрю, тебе эта форма известна", раздался голос у меня за спиной. Обернувшись, я увидел абсолютно седого человека, опирающегося на трость. При виде него я спинным мозгом почувствовал, что не стоит даже пытаться что-либо придумывать. Тут даже невооружённым взглядом было видно, Что он прожил? Ни одно столетие или тысячелетие. Видел, но лишь в музее, честно произнёс я. Только сейчас заметил, что мы абсолютно одни в помещении. Кто победил? произнёс он с хрипотцой в голосе. Император погиб? спросил он, не дожидаясь моего ответа. Империя пала? И ещё сотни вопросов, на которых не прозвучало ответов с моей стороны. Да их и не требовалось. Может, он читал мысли, а может, знал ответы на свои вопросы и нуждался лишь в намёках на них. Этого я так и не узнал. После своеобразного опроса он собрался уходить. Сначала обозвал меня выродком комуняки, а потом к чему-то прислушался и с удивлением стал рассматривать меня, как неведомую зверушку. Под его взглядом я весь съёжился, и по спине побежали мурашки. Волосы встали дыбом даже там, где их не было и в помине. Мне никогда так страшно не было. В какой-то момент я по неволе про себя попросил маму родить меня обратно. Я думал, они весь свет вырезали, произнёс он задумчиво. Я всегда говорил, что голубая кровь это вам не водится, и её не выведешь, затем развернулся и ушёл. Я смотрю, ты пообщался с духом-хранителем. Штаны обмочил? "И не только", произнёс с усмешкой один из охранников, делая вид, как будто принюхивается. "Не стоит все сравнивать по себе". Лично я спокойно пообщался со стариком с троистью и не увидел причины для такой реакции. "Какой изволили вы заподозрить за мной? Вероятно, вы ориентировались на свой личный опыт". Развернувшись, я поспешил ретироваться.